Профессия адвоката и ее специфика. Ты сказала, что работаешь на закон. Нет, не так. Я сказала, что я адвокат. Мне плевать на закон. Цитата из сериала Ангел. Дэниэл Хольц, Лайла Морган. Профессия адвоката является довольно сложной для освоения по причинам, которые были указаны ранее. Невозможно перепрыгнуть, например, из одного кресла в другое, перейти в адвокатуру из другой профессии, внезапно и быстро стать известным и великим. Состоявшийся адвокат это пот, кровь шишки шрамы, нервы, которыми расплачиваешься, нарабатывая опыт и навыки в ходе тяжелейших судебных процессов, переговоров и дискуссий, многих лет практики. Подобный опыт очень трудно заменить. Конечно, можно быть талантливым человеком от природы, великолепным оратором, но стать состоятельным в профессии адвокат сможет лишь тогда, когда докажет свою эффективность. И вновь стоит вспомнить правила римских юристов о том, что адвокат растет с делами. Следовательно, ведёшь дела, выигрываешь их, значит, растешь. Но вести дела и выигрывать их не самое простое занятие, особенно в современной России. Следствие и судебный процесс в России довольно часто фактически носят обвинительный характер, в то время как они должны быть непредвзятыми. Но на практике так устроено судопроизводство, что многие десятки лет от нашего суда требовали установить истину в рассматриваемом деле. В действительности же суд не должен заниматься поисками истины, ведь классический суд Это инстанция, которая проверяет как обвинительные, так и оправдательные доказательства, и основная его задача обеспечить состязательность в процессе. Суд это непредвзятый, самостоятельный орган, принимающий решение по собственному внутреннему убеждению и на основании закона. К примеру, в советском правосудии Существовала проблема. Суд занимался поисками истины, зачастую подменяя и дополняя следствие. Руководствуясь социалистическим правосознанием, суд пытался установить истину, что иногда приводило к казусам такого рода, когда прокурор в обвинительной речи требовал 4 года лишения свободы, а суд на основании самостоятельно установленной истины назначал 8 лет. Весьма грустно, что с подобными отголосками прошлого приходится сталкиваться и по сей день. В таких условиях приходится существовать и вести свою деятельность современным адвокатом. Стоит отметить, что у адвоката не так уж много возможностей и инструментов, чтобы убеждать и побеждать. Ведь какие права у адвоката? Я часто повторяю, что у адвоката по существу есть лишь два классических права: ходатайствовать и жаловаться. В подобной ситуации адвокату для успеха необходимо быть не только профессионалом, но и креативным. Изучение всего, что так или иначе связано с жизнью общества, может оказать существенную помощь в профессии. Помимо знаний базовой юриспруденции, которая, конечно же, является основой, понимание психологии, социологии, экономики может также являться надежным фундаментом в построении логики и аргументации в процессе убеждения. Уверен, дорогой слушатель знаком с фразой: "два юриста три мнения". Данная фраза очень наглядно раскрывает требования профессии к специалисту. Юрист или адвокат должен не только правильно квалифицировать ситуацию с правовой точки зрения, но и предоставить свое заключение, мотивированный совет, который имеет долю субъективизма. Именно то, как адвокат будет излагать свою субъективную позицию, может определить исход дела в целом. Вообще, адвокат Это не просто профессия, это определенный менталитет, ясное правосознание и особое мышление. Участвуя в судебных процессах, урегулировании споров, общаясь с разными людьми, адвокат становится правозащитником. У него формируются определенные принципы и ментальные установки, которые он затем переносит на свою повседневную жизнь. И даже отказавшись от статуса адвоката, уйдя в бизнес или на государственную службу, адвокат никогда не становится бывшим. Те основы, которые он освоил и принял, будут идти вместе с ним на протяжении всей его жизни. Тот подход к работе, который выработался во время адвокатской практики, переносится им и на другую деятельность. Адвокат, ушедший в бизнес, будет всегда до последнего отстаивать свои права и не сможет примириться с несправедливостью по отношению к нему, его компании и партнерам. Адвокат, выбравший стезю государственного деятеля, будет настаивать на исполнении законных требований, будет добиваться справедливых и правильных с точки зрения закона и нравственности решений во вверенной ему сфере. И даже совсем отошедший отдел адвокат будет всегда защищать себя, свою семью, друзей и близких от произвола. Еще одной особенностью профессии адвоката, и я считаю несомненным плюсом, является необходимость постоянного самосовершенствования и развития, изучения новых отраслей, сфер деятельности, норм и порядков. Ведь наше законодательство, как известно, довольно нестабильно и постоянно претерпевает различные изменения. В связи с этим, для того, чтобы всегда быть готовым, быть в курсе всех событий и изменений, адвокату нужно постоянно находиться в актуальном информационном потоке. И это касается не только правовых аспектов. Для того, чтобы быть успешным, Адвокат должен следить и за социально-экономической, и политической ситуацией в стране и в мире. Не менее важно для адвоката быть подкованным и в иных сферах жизнедеятельности общества. Хорошие знания в экономике, политике, дипломатии, психологии, владение навыками бухгалтерского дела позволяют быть универсальным и глубоким специалистом. Более того, Если адвокат практикует или стремится практиковать не только в одной юрисдикции, то ему необходимо развивать свои лингвистические навыки, изучать языки и иные правовые системы. Надо искать и использовать возможности открытого информационного пространства для общения с иностранными партнерами, коллегами, клиентами. Даже студент юридического факультета вполне может себе позволить обзавестись друзьями по переписке, такими же студентами из любой интересующей вас страны. Изучая и работая в иных правовых системах, иностранных юрисдикциях и с заграничными коллегами, вы обогащаете не только свои знания, но и серьезно расширяете профессиональный кругозор и круг полезных контактов, что для адвоката не менее важно, чем базовые правовые знания. Могу сказать, что благодарен судьбе за то, что мне удалось поработать в Испании, где я познакомился с очень профессиональными и авторитетными профессорами права Мадридского университета, адвокатами Каталонии, юристами из Малаги и Валенсии. Во Франции работал с парижскими адвокатами, благодаря которым стал ассоциированным членом Парижской адвокатской палаты. И наконец, учеба в школе права Питтсбургского университета, где я не только получил новые знания по конституционному, международному и коммерческому праву, но и на всю жизнь приобрел интересных товарищей по профессии. А еще практиковал целый год в лучшей адвокатской фирме Пенсильвании Медиаторство. За два года в США я взял очень много в свой профессиональный багаж на всю жизнь. Как говорят наши американские коллеги, работая за границей, получаешь новые глаза. Я это понимаю как расширение горизонта знаний и навыков. Что касается изучения основ психологии, фундаментальных и основополагающих понятий и приемов успешной коммуникации, то без этого адвокату также будет довольно сложно стать востребованным и эффективным. Нельзя не сказать и о так называемых soft skills, то есть определённых надпрофессиональных навыках, которым также следует уделять отдельное внимание. К таким навыкам относятся умение быстро учиться, усваивать информацию, фокусироваться на приоритетных задачах, развития памяти и иных умственных аналитических способностей. Именно поэтому успешный адвокат Это, как правило, разносторонне развитая личность, личность, которая должна разделять и в любых обстоятельствах руководствоваться незыблемыми моральными ценностями адвокатской деятельности, соблюдением адвокатской этики, сохранением профессиональной тайны, сохранением чести и достоинства, присущими профессии адвоката. Исходя из этого, существуют три заповеди адвоката при участии в любых переговорах. Первое раскрытие информации только в рамках ранее дозволенных клиентам лимитов. Второе запрет на использование неоднозначных высказываний, чтобы исключить риск двусмысленности или искажения. Третье сохранение профессионального хладнокровия, которое в нужный момент может понадобиться вашему клиенту, чтобы помочь сдержать эмоции. В нашем случае можно перефразировать известную поговорку о том, что талантливый человек талантлив во всем, и утверждать, что успешный адвокат всесторонне развитый профессионал, умножающий свои таланты и знания.